«Ну, Геннадий Иванович, Геннадий Иванович», — мысленно произнес Муравьев, сам не зная, чего больше было в этих словах — осуждения или тревоги. Дела делами, зато какими интересными оказались письма от папеньки и маменьки, от Наташи, братьев и друзей и Семеновского полка. Письма, а также разговоры за полночь с Бернгардом Струве, знакомым еще по-иркутску врачом Штубендорфом и топографом Вагановым, смягчали общее уныние. А в гибели Байкала были убеждены сейчас все. Да, если бы не исчезновение транспорта, как все было бы хорошо. В Аяне впервые за его недолгую историю зазвучала французская речь, будто это недалекий русский порт, а какой-нибудь небольшой французский городок. Юлия Егоровна Завойко в эти дни говорила только по-французски супруга генерал-губернатора и мадемуазель Элис. «Ах, Юлия Егоровна!» — пыталась возразить Екатерина Николаевна. «Мне так необходимо упражняться в русском, я же француженка». А мне во французском обворожительно улыбалась жена Завойко. Знанием французского пытались блеснуть аянский врач и отец Степан. Даже Степан бытаков сказал батюшкиной кухарке «Пардон», ущипнув ее возле строящейся бани, на что она отозвалась на чистом французском «Мерси». И вдруг под вечер 2 сентября весь аян всполошился От дома к дому передавалось, что на горизонте перед аяном показалось судно. Немногие подзорные трубы приходили из рук в руки. Люди говорили друг другу, «Может быть, это Байкал?» Однако парусник находился еще так далеко, что нельзя было утверждать это наверняка. До темноты толпилось собравшееся ваяние общества на берегу бухты. И даже когда судно нельзя было рассмотреть, жгли костры. Уходить никому не хотелось. Но не ожидать же здесь до утра. Да еще налетела мошкара и первыми запросились домой дамы, а за ними потянулись все. 3 августа Байкал вышел из Лимана, и от далеко заметной возвышенности, названной Геннадием Ивановичем горой князя Меньшикова, начали опись материкового берега. Работа нужная, но не такая интересная, как до этого в Татарском проливе и в устье Амура. Привычно производили промеры и определяли долготу и широту. И уже не удивлялись, если точка, в которой находился транспорт, на картах предшественника совпадала с сушей. Много времени заняло исследование Большого залива, отделенного от моря низменными песчаными кошками. План его составил подпоручик Попов, и когда он сказал, пока без названия, надо бы дать этому заливу имя, Геннадий Иванович, не задумываясь, как само собой разумеющееся приказал «Пишите, залив счастья». «Счастье?» – переспросил Попов. «Почему счастье?» «Это единственный близ Лимана залив, который можно использовать как гавань», сердясь на непонятливость штурмана, разъяснил Невельской. В последующие дни уточняли положение берега до мыса Мухтель, исследовали залив Константина. — Нет, господа, — говорил Геннадий Иванович офицером, — порта в этом заливе не поставишь, и Охотск сюда переносить нет смысла. Шли последние дни августа, дни, когда в эти места ненадолго приходит лето. Завершив опись залива, названного Невельским заливом Николая, Байкал на виду мыса Пухтель заштилил. Геннадий Иванович собрал офицеров и сообщил, что пришла пора возвращаться в Охотск, переписывать отчеты, дочерчивать карты. И хотя все знали, что день возвращения приближается, весть это встретили с радостью. Правда, впереди лежала нелегкая, особенно для моряков, сухопутная дорога сначала до Иркутска, а потом каждый уже не раз думал о том, что ожидает его потом. И сейчас все вдруг вспомнили, что неделю назад исполнился ровно год, как Байкал 21 августа 1848 года оставил Кронштадт. Столько же, а кое-кто и побольше не видели родных и близких. Льву Александровичу Попову подумалось, что он после такой долгой разлуки с радостью расцелует каждую, из многочисленных тетушек своей невесты. Самый молодой на транспорте юнкер Ухтомский ждал и не мог дождаться того дня, когда, небрежно откинувшись в кресле у камина в гостиной бабушки, будет рассказывать о шквалах, мелях, туманах, гавайцах и алиутах. И он отчетливо все это представлял, и потрескивание углей в камине, и цок копыт по Невскому за венецианским окном, а бабушка, встречая гостей, вполголоса сообщает каждому, что молодой князь Константин Алексеевич только что вернулся из кругосветного путешествия. У врача Берга и штурмана Халезова, лейтенанта Греенца и других офицеров транспорта были свои планы. Все это Геннадий Иванович увидел по их лицам и сердечно поздравил с окончанием работы. 28 августа В половине десятого утра, когда Геннадий Иванович намеревался поднять якорь, чтобы следовать, наконец, в Охотск, послышался крик Марсового. «Вижу две байдарки, идут к Байкалу». Действительно, от мыса Мухтель к судну спешили два утлых суденушка. «Трехключные, на них шесть человек», — сообщил Казакевич, передавая подзорную трубу Геннадию Ивановичу. Невельской был уверен, что это, наконец, долгожданный курьер. Когда же через полчаса байдарки пристали к транспорту, выяснилось, что на них прибыл служащий российско-американской компании «Орлов». Дмитрий Иванович доложил, что он послан из-за на поиски Байкала, что с этой целью и распоряжением государя на исследование давно ищет Невельского, отправившегося из Охотска на ботик «Адьяк», состоящий по особым поручениям при генерал-губернаторе Муравьеве штабс-капитан Корсаков, и что в Аяне в конце августа ожидает прибытие генерал-губернатора. Выслушав эти известия, Невельской изменил первоначальное решение следовать в Охотск и направился в Аян. 2 сентября вечером Байкал достиг широты Аянского залива. В трех-четырех милях от берега решили лечь в дрейф, чтобы утром войти в гавань. Ночью, в мирно покачивающейся каюте, Геннадий Иванович писал рапорт князю Меньшикову. Утром открылся скалистый высокий берег. Прислушиваясь к советам Орлова, хорошо знавшего вход в залив, Невельской повел транспорт к Аяну. Медленно обогнув входной мыс, увидели, наконец, Саян, и стоявший у пристани иртыш под флагом генерал-губернатора. Геннадий Иванович распорядился приветствовать генерала тремя залпами. Залпы, раскатившиеся эхом по ближним горам, звучали для Небельского как торжественные тосты, первая часть того, что Сахалин остров, второй за северный проход в Амур, третий за южный. Чуть замешкавшись, с берега прогремел ответный салют. «Ну вот и трубы трубят», — подумал, подшучивая над собой Геннадий Иванович. Вскоре острые на глаз Алиуты из команды Орлова разглядели на берегу своих жен и Харитонию Михайловну, о чем поторопились сказать Дмитрию Ивановичу. Правда, Орлов и сам рассмотрел уже стоявших чуть в стороне от всех встречающих жену с дочкой. Они еще и не знали, что Дмитрий Иванович прибыл с транспортом и пока радовались чужой радости. Между тем от берега отвалил вельбот, а с РТШ спускали 12-ти весельный катер. Перед тем, как Байкал встал на якорь, у его борта уже оказался вельбот с молодым офицером в сюртуке и со шпагой. По сброшенному трапу офицер поднялся на палубу, поднес руку к козырьку фуражки и представился командиру Байкала. Штабс-капитан Корсаков прибыл, чтобы вручить высочайшие утвержденные срочные документы. После этого Михаил Семенович расстегнул сюртук, снял с груди кожаную сумку, ту самую, что надел еще в Иркутске, и протянул ее Невельскому. Совсем не нужны были теперь эти бумаги командиру Байкала, разве перечесть ради любопытства. Но так радостно улыбался вручавший казенную сумку молодой человек, так сияли его глаза, что Геннадий Иванович взял сумку и обнял Корсакова.